Профиль. 7 февраля 2009 года. Антон Кашликов. Вы производите впечатление мужественного человека. И эта мужественность есть в ваших произведениях. Кто для вас является образцом мужчины, и что это значит «быть мужчиной»? Мне кажется, мужчина должен предельно редко задумываться о своей мужественности. Органичность и последовательность его действий будет говорить сама за себя. Я об этом никогда не задумывался, и считаю это нелепым, декларировать себя в качестве мужественного человека. Я думаю, в мире есть тысячи мужчин, которые совершали поступки куда более красивые и эффектные, чем те, которые совершал в своей жизни я. Мужественность имеет очень разные, сложные градации. Когда я работал в ОМОНе или вышибалой в ночных клубах, я встречал множество самых разных, в той или иной степени, мужественных людей, которые могли совершать совершенно дикие, безбашенные поступки, но одновременно могли бояться высказываться перед большим количеством людей или пугаться выйти на манифестацию или митинг. У нас были пацаны, которые умели драться смело и мужественно, но одновременно с этим они боялись ездить в командировки в Чечню и всегда от них отказывались. Что касается людей, на которых я ориентируюсь, это Эдуард Лимонов, человек, проживающий жизнь великий, уверенно и последовательно. И это слово «последовательно» крайне важно в любом мужском поведении. Были ли в вашей жизни ситуации, за которые вам стыдно теперь и которые вы бы хотели переиграть? Нет, ни одной ситуации, которую я хотел бы переиграть, потому что это моя жизнь, моя судьба и я на нее взираю как на данность. Я пользуюсь своими удачами и ошибками, и все они в метафизическом смысле мне дороги, поскольку из них я состою. И нельзя отказаться не то что от своего лица, даже от мизинца. Это то, из чего состоят мои тексты, моя жизнь, моя любовь и даже мои дети».